Глава 38. Участковая участь Убийство супругов Перовых легло тяжкой ношей на плечи Колодея. Теперь на каждом совещании с него спрашивали результат, а докладывать было нечего. С первых убийств прошло около полугода, а злодей не собирался останавливаться, и мотивы его оставались неясны. В ограбление теперь никто в управлении не верил. Следователь искал связи между жертвами, но обнаружил только смутные территориальные. Все они были убиты приблизительно в одной местности, но жили кто в городе, кто в деревне, и общих знакомых не имели. Поступили интересные данные от криминалистов. По найденным на местах преступления крошечным обрывком бумаги, было установлено, что пыжи от самодельных патронов изготовлены из первой страницы газеты «Известия» от 1 апреля, 1933 года. Это свидетельствовало о том, что патроны были снаряжены не раньше апреля 1933 года. Вася стал знатоком с слесарных артелей. Он обошел их все, но зацепиться было не за что. Тогда Колодей приказал ему заняться артиллерией сопутствующего промысла, как красочными и гальваническими, а также стекольными. Обходы частных предприятий не освобождали Панова от участия в работе бригады, выезды на места других убийств и оперативных действий по новым делам. И хотя успехов по ним было значительно больше, поиски патронной мастерской висели на шее по новой железным ермом. Вась изменился. Он теперь все время носил пистолет и удостоверение, но для общения с работягами одевался в старое пультецо, которое давно просилось на ветыш, и с каждым днем пребывание в интересно пахнущих мастерских новее не становилось. «Что-то ты простоват сделался, Вася!» — стали замечать сотрудники УГРО. «Не выхожу из образа», — важно отвечал Панов. «Меня в таком виде мужики не боятся. Можно подойти и поговорить по-свойски». «Сливаешься с толпой?» — заметил оперчерков. «Тебя дежурный перестал узнавать. Закончу с артелями и вернусь в нормальный вид». Перед встречей с королевой Марго Вася всегда переодевался, но свидания становились все реже, будто зима приморозила отношения и жизнь вообще. «Вы только в этом и ходите?» — однажды спросил Колодой. «Так точно». «Молодец, продолжай». Участковый Гусев с председателем колхоза в присутствии двух понятых произвел опись имущества покойных Алексея и алевтины Перовых. Было обнаружено много насильных вещей превосходного качества и буржуазного фасона, вещей неновых, малоношенных и заграничного производства. Для крестьян из числа красной бедноты такой достаток показался Гусеву подозрительным. Председатель сообщил, что какой-то одежды Алюфтина приторговывала среди односельчан, а понятые подтвердили и указали на словах некоторых покупателей из числа соседей. На следующий день Гусев произвел обход дворов. Опрашиваемые, кто добровольно, а кто под давлением агентурных данных, показали участковому купленное. Гусев закрывал глаза на принадлежность вещей, чье криминальное происхождение не доказано, Он интересовался, заходили ли к Перовым незнакомые люди, особенно недавно. Одна соседка рассказала, что видела молодого мужчину в зеленом пальто, с которым у Перовых вышла ссора аккуратно накануне убийства. По ее мнению, супчик был городской, среднего роста и боязливый. Больше о человеке в зеленом пальто никто не вспомнил, хотя Гусев нарочно спрашивал. По его мнению, следы человека среднего роста могли соответствовать следам одного из неустановленных лиц, обнаруженных на месте преступления. Гусев подал рапорт старшему участковому. Бумага стала лежать в папке. Ввиду уничтожности собранных улик старший участковый не дал ей движения.